когда им требуется найти объяснение, почему их вины ни в чем не было. С другой стороны, не имея оснований не согласиться с видимым выводом присяжных, что Идолжи же был автором писем 1903 года, мы не можем не признать, что и при его невиновности он в известной мере сам навлек свои беды на себя. Нет, нет, нет, нет! Артур, ну, пожалуйста. Не то могут подумать, будто мы ссоримся. Извини. Просто... А. -а, -а. Приложение первое. Да-да. Петиции. Причины. Почему Министерство внутренних дел никогда ничего не делает. Приложение второе. Поглядим как Соломон Министерства внутренних дел благодарит комиссию. Обоснованный и исчерпывающий доклад. Исчерпывающий. Четыре полные страницы. И ни единого упоминания об Энсоне или Ройдене Остере. Бление. Навлек свои беды на себя. Бэ бэ бэ бэ бэ бе бе, -бе, -бе, -бе, -бе, -бе. Принятие однако, исключительный случай, еще бы. Полная дисквалификация. Понятно. Чего они больше всего боятся, так это практикующих юристов, которые все до единого знают, что это величайшее надругательство над правосудием с тех пор, с тех пор. Так что если они допустят, чтобы его восстановили бе-бе всеобъемлющее и тщательнейшее рассмотрение. Полное оправдание. Полное оправдание. — повторяет Джин, поднимая голову. — Значит, победа за нами. — Полное оправдание, — читает Джордж, замечая, что остается еще одна заключительная строка доклада. — Полное оправдание, — повторяет Артур. Последнюю фразу они с Джорджем читают вместе. Но, кроме того, я пришел к заключению, что это дело не принадлежит к требующим возмещения или компенсации. Джордж кладет доклад и сжимает голову в ладонях. Артур сардонически похоронным тоном читает последние слова. «Остаюсь искренне ваш, Г. Д. Гладстон!» «Артур, милый, к концу ты был слишком стремителен. Она никогда еще не видела его в подобном настроении и встревожена. Ей бы не хотелось, чтобы когда-нибудь подобные чувства вернулись против нее». Им следует повесить на здании Министерства внутренних дел новые таблички. Вместо «вход» и «выход» — с одной стороны и с другой стороны. Артур, не мог бы ты не темнить так, а просто объяснить мне, что все это конкретно означает? Это означает, это означает, моя милая Джин, что это Министерство внутренних дел, это правительство — Эта страна, это наша Англия открыли новое юридическое понятие. В старину человек был либо виновен, либо невиновен. Если он не был невиновен, то был виновен, а если он не был виновен, то был невиновен. Достаточно простая система, испытанная и проверенная на протяжении многих веков, понятная судьям присяжным и всему населению вообще. С нынешнего дня в английских законах появилось новое понятие «виновен» и «невиновен». В этом смысле Джордж Идлджи – первопроходец, единственный человек, полностью оправданный в преступлении, которого не совершал, и в то же время извещенный, что трехлетний тюремный срок он отбыл заслуженно. То есть это компромисс? Компромисс. Нет, это лицемерие. То, что у этой страны получается лучше всего. Бюрократы и политики отшлифовывали это века и века. Это называется правительственным докладом. Это называется блеянием. Это называется... Артур, закури трубку. Никогда. Однажды я поймал субъекта, курившего, в присутствии дамы. Я выхватил трубку у него изо рта, переломил пополам и бросил ему под ноги. Но... Мистер Идол же сможет вернуться к своей профессии солиситора. Сможет. И каждый потенциальный клиент, способный читать газеты, будет думать, что консультируется у человека настолько сумасшедшего, что он был способен писать анонимные письма, изобличая себя в гнусном преступлении, которому, как признают даже министр внутренних дел и родственник Энсона. Да... Благословит его Бог. Он не малейшего отношения не имел, но, может быть, про это забудут. Ты же сказал, что они хоронят неприятные новости, публикуя их в канун духовного дня, так что, возможно, люди запомнят только, что мистер Идол же был полностью оправдан. Но нет, насколько это зависит от меня. Ты хочешь сказать, что намерен продолжать? Они еще не увидели мою спину. Я не собираюсь допустить, чтобы такое сошло им с рук. Я дал слово Джорджу. Я дал слово тебе. Нет, Артур, ты просто объяснил, что намеревался сделать и сделал, и добился полного оправдания, и Джордж может вернуться к своей работе, а только этого он, по словам его матери, и хотел. Ты добился замечательного успеха. Джин, пожалуйста, перестань быть со мной такой рассудительной. Ты предпочитаешь чтобы я была с тобой нерассудительной? Я кровь пролью, лишь бы избежать этого. С другой стороны. Подразнивающе, спрашивает Джин. С тобой, — говорит Артур. Другой стороны нет. Есть только одна сторона. Все очень просто. Единственное в моей жизни, что когда-либо казалось простым, наконец-то, после столького времени». Джорджа некому утешить, некому его подразнить, некому помешать, чтобы эти слова вновь и вновь не прокатывались в голове. Заблуждающийся и злокозненный человек, позволивший себе дурную шутку, притворившийся, будто он знает то, чего, возможно, не знает, для того, чтобы сбить полицию с толку и усугубить трудности крайне трудного расследования». Заключение, представленное обеим палатам парламента и его августейшему величеству королю. В этот же вечер представитель прессы осведомился у Джорджа, как он воспринял доклад. Он заявил, что глубоко не удовлетворен результатами. Он назвал доклад всего лишь шагом в верном направлении, однако... Голословное утверждение, будто письма Грейтерекса, писал он, представляет собой клевету, оскорбление, необоснованную инсинуацию, и я не успокоюсь, пока она не будет взята обратно и извинение не принесено». Далее. «Не было предложено никакой компенсации». Они признали, что осужден он был ошибочно, Так что было бы только справедливо, чтобы мне компенсировали три года тюремного заключения, которые мне пришлось выстрадать. Я не допущу, чтобы все завершилось на этом. Я хочу компенсации за причиненное мне зло. Артур написал письмо в Daily Telegraph, называя позицию комиссии абсолютно нелогичной и недопустимой. Он задал вопрос, можно ли вообразить что-либо более подлое и неанглийское, чем полное оправдание без возмещения. Он предложил продемонстрировать за полчаса, что Джордж Идолджи никак не мог написать эти анонимные письма. Он указал, что поскольку было бы несправедливо просить налогоплательщиков обеспечить компенсацию Джорджу Идолджи, ее можно было бы. Взыскать в равных долях состав фарширской полиции, суда квартальных сессий и министерства внутренних дел, так как эти три группы людей вместе и равно виновны в подобном фиаско.